Раздувать крылья носа. Расширение ноздрей. Как уже было сказано ранее, расширенные крылья носа – это выразительный мимический сигнал возбуждения. Посмотрите, как уеваются друг за другом любовники, слегка раздувая ноздри от возбуждения и предвкушения. По мнению автора книги «Язык жестов. Язык любви» Дэвида Гивенса, это подсознательное поведение, скорее всего, связано с вдыханием запахов сексуальной привлекательности или феромонов. Кроме того, когда у человека расширяются крылья носа, это служит показателем его намерения, верным признакам того, что он собирается совершить какое-то физическое действие, причем не обязательно сексуальное. Цель может быть любой, например, подняться по крутым ступенькам или придвинуть книжный шкаф. Когда люди готовятся предпринять какое-то физическое усилие, они насыщают организм кислородом, вдыхая воздух через раздувшиеся ноздри. Если я вижу на улице человека, который направляет взгляд вниз, держит стопы в стартовом положении, или принимает позу кулачного бойца и раздувает ноздри, то, как работник правоохранительных органов, делаю вывод, что он, возможно, готовится сделать одно из трех – спорить, убегать или драться. Расширение крыльев носа – это такой сигнал, который нельзя оставлять без внимания, если вы находитесь рядом с человеком, у которого есть причина напасть на вас или удрать от вас. Это всего лишь один из многочисленных сигналов, свидетельствующих о подозрительном поведении, о значении которых нам обязательно следует предупреждать о наших детей. Если мы приучим их обращать внимание на эти сигналы, им будет легче понять, когда люди становятся опасными, особенно в школе или на игровых площадках.